И, в общем, это для неё похерный по первому разряду. Но скажу вам, мне на это плевать, потому что ваша картина, как только вы её закончили, перестала вам принадлежать. И даже если на неё буду смотреть я одна, по мне этого достаточно, так она будет оценена лучше, чем если бы на неё глазели в галереях толпы кретинов. Тут по краю сознания промелькнула смутная мысль: Может, вам кто и сложит поэму про ваши банки с краской, но кто сочинит целую историю про одну картину? Так что не жалуйтесь». Жаловаться он и не думал. К удивлению нашего приятеля, который, смутившись, рассыпался в путанных извинениях, я получила свою картину. Все еще заряженной энергией своего порыва я пожелала забрать ее немедленно. Она была слишком большой — чтобы поместиться в автомобиле нашего друга, но я вынудила художника вызвать знакомого перевозчика, специализирующегося на подобных грузах, и была так настойчива, что последний обещал сейчас же прислать фургон. Пока его ждали, я прочитала договор. Обязательства, которые ложились на меня как на владельцу произведения искусства, показались мне оправданными, и я подписала контракт отныне руковым образом приковывающие меня к четыхугольнику размалёванного полотна я была положительно не в себе всё получилось я знала что получится меня ничто бы не остановило но в то же время как бывает в осне или в тумане грёз я чувствовала то что всё наконец встало на свои места не объективной реальность а всего лишь моя иллюзия И на самом деле равновесие в любой момент может быть внезапно нарушено. Вернувшись домой, детей я там не застала, да и мужа ещё не было. Я обрадовалась такой передышке. Прислонила в картину к стене, расплатилась перевозчиком, закрыла дверь. Села. Я была наедине с моей картиной. И тут прилив энергии на котором я держалась иссяк. До меня дошло, что я только что потратила деньги, которые мы скопили на наш отпуск. До да к тому же ни с кем не посоветовавшись, совершила поступок, косавшийся всей семьи, и это при том, что в наших хоромах даже места нет, чтобы повесить картину такого размера. Сердце глухо заколотилось. Было жарко, зной давил. После полуденный свет сделался блеклым, желтоватым. Я перевела взгляд на картину. Ее краски словно бы скопились и снялись на поверхности. Их расположение было плоско, банально. Они утратили свой блеск и прозрачность. Очертания полос выпирали почти вульгарно. Световые пятна цеплялись за них, будто клочья грязных тряпок. Я отступила на шаг. Теперь полотно казалось закрытым, будто по собственной воле отгородилось от меня решёткой. Я испытала порыв тяжкой неприязни, точи сменившийся чувством унижения. Меня осаждали самые разнородные мысли, но все они, как острые иглы, впивались в мою совесть. Мне вспомнилось, как давно дети мечтают о новом фортепиано взамен нашего старенького, буквально распадающегося на счастье. как муж откладывает с одного семестра на другой поездку в Европу, которая между тем необходима ему, чтобы продвинуться в своей работе, и как горько моя мама, оставшаяся во Франции, сетовит на то, что мы вот уже год не видались, от угрызений, что и помощь детям в Вьетнаме мы забросили, хотя прежде горячо участвовали в этой работе. Я перешла к соображениям более общего плана. Оглянувшись на прошлую жизнь в целом, я вдруг спросила себя: не является ли сплошной ошибкой всё наше пребывание в этой стране? Я задавала себе вопрос: удастся ли нам наперекор нашим ограниченным средствам воспитать детей так, как мы того желаем? И тут же другой: что мы будем делать, если кто-то из наших родителей тяжело заболеет, сляжет? Или если наша семья непоправимо распадётся, причём по моей вине, потому что теперь мне стало ясно, что именно я, а не кто иной, год за годом отказываюсь вернуться.